Глава восьмая. Знаешь, Семен, кем оказался тот, кого принесли на носилках ночью? Это Антонинища так мне тогда и не сказала, но он сам рекомендовался. Сухохлебов Василий Харитонович. Полковник. У него тяжелая контузия, очень мучается. Стараемся с помощью наркотиков держать его в состоянии полусна. Впрочем, у него не поймешь, спит или бодрствует. Но я уже научилась различать. Когда бодрствует, лежит тихо с закрытыми глазами, а во сне начинает метаться, стонет, командует. выбросить роту из резерва на правый фланг. Аэродром не сдавать, держать до последнего. Левого соседа на провод. Впрочем, и бодрствуя, он иногда, забывшись, разговаривает сам с собой. Такая у него должна быть привычка, но тогда уж слов не разберешь. Странные у него отношения с этой Антониной. Все свободное время она вертится около его койки, ловит каждое движение, то подушку поправит, то одеяло подоткнет. Он относится к ней с ласковой шутливостью, как и к моим ребятам. На меня она волком смотрит. Должно быть, из-за этого парня, из-за мудрика, которому я влепила пощечину. Тетя Феня, это наше госпитальное совинформбюро, уже как-то прознала, что он будто бы суженый Антонины. Впрочем, что она вкладывает в понятие «суженый» Так и осталось неустановленным. А я сейчас вдруг поймала себя на странной мысли, что этот Сухохлебов напоминает тебя, Семён. Вообще-то трудно себе и представить двух более непохожих людей, чем вы. Ты коренастый, плотный, как гриб подосиновик. У тебя широкое полное лицо. Сухохлебов высок, костист, да ещё к тому же насад. Кажется, взяли его когда-то за голову и за ноги и долго тянули, а потом потащили за нос. Руки у него длинные, худые, на них обозначились вспухшие вены. У тебя, Семён, как у всех блондинов, отдающих вражину, кожа светлая, даже розовая. У него смугловатая, тусклая, покрытая сероватой щетиной, а на лбу и у с морщины. Но когда он улыбается... А он, несмотря на тяжелое свое состояние, улыбается нередко. Морщины укладываются так уютно и весело, что он сразу будто молодеет. Внешне вы совсем разные люди, и все же чем-то похожи. А чем? Не знаю и понять не могу. Он молчалив, но его не назовешь нелюдимым. Наоборот, со всеми ходячими он уже в дружбе. Ребята наши в нем души не чают, а вот разговорить его трудно. Да, нет и все. Насеткин после обхода присаживается на его койку именно помолчать. Молчать они могут долго, думая каждое о своем. Понемножку и Антонина, кажется, начала опускать свои иголки. Рассказала мне, что он командовал их дивизией, в составе которой они с боями отступали от границы. Дивизия имела приказ оборонять наш город, заняла оборону, но так как укрепиться не успела, понесла большие потери. Выясняется, что и город наш не бежал в панике, как мне мерещилось, когда я стояла у моста, наблюдая беженцев. Дивизия Сухохлебова, прикрывая отход, все-таки задержала немцев где-то у аэродрома и пионерских лагерей. В тех самых местах, Семен, где мы с тобой гуляли по выходным с ребятишками. Теперь я поняла, почему там грохотала артиллерия. Пока Сухохлебов там сражался, за реку подтягивались свежие части. Они-то и остановили немцев. Вот какова, оказывается, была картина. Там у аэродрома, где-то на командном пункте, разорвавшийся рядом снаряд засыпал Сухохлебова. Его откопали, привели в себя, но эвакуировать не успели. Танки немцев уже ворвались в город. Антонина и этот мудрик, воевавшие с ним с самой Латвии, спрятали его в каком-то сарае, а ночью перенесли на большевичку в одну из рабочих спален, а оттуда к нам. Антонина, сан инструктор из его медсанбата. А этот мудрик, какой-то разведчик, и будто бы даже язычник, то есть специалист по ловле языков. Впрочем, эта Антонина, несмотря на свою детскую внешность, не так уж проста. А мудрик и явно что-то не договаривает. Но какое мне в сущности до этого дело? Мудрик появляется у нас нечасто. Он обитает где-то в городе, куда мы без крайней надобности не выходим и, по-видимому, ведет ночную жизнь, о которой нам ничего не известно. Во всяком случае, у нас он появляется только с темнотой с наступлением комендантского часа. Меня он всячески избегает. Тихо проскользнет койки Сухохлебова и шушукается с ним. Потом отправляется к Марии Григорьевне, с которой у него тоже завелись дела. Она припрятывает для него миску нашего знаменитого супа Татуй, хлеб, Берет в стирку и штопку его белье, и я догадываюсь, что не без помощи этого ловкача у нас стали появляться в рационе, хоть и в микродозах, хотя лишь для самых тяжелых такие продукты, как сливочное масло, колбаса и даже яйца. Я тоже стараюсь его не замечать. Но вчера из-за своих шкафов невольно подслушала его разговор с тётей Феней. «Да скажи, Христа, ради откуда это у тебя, мил человек? Мы и вкус его позабыли, шоколада». Допрашивалась недаемая любопытством старуха. «А мы почтеннейшие цирковые иллюзионисты. Оригинальнейший жанр. Мы берем шляпу системы «Цилиндр», ставим на стол «Айнцвайндрайн», как говорит фюрер, и вынимаем из-под нее кролика отличного кролика, полтора кило мяса, не ушей. «Так что ж ты, работаешь у них, что ли?» допытывается неутомимое наше Совинформбюро. Работаешь? Мне больно слышать такие слова, мамаша. Знаете, какие стихи однажды про меня написал в городе Николаеве один мастер-куплетист в стен газете «Лонжа»? В еде он очень был проворен, ну а в труде наоборот. Работаешь. Нет, почтеннейшая. Гитлер с Вовчика мудрика не разжиреет. Ловкость рук и никакого мошенства. С Антониной у него тоже своеобразные отношения. Иногда спустившись к нам, он, не заходя в палату, свистит с порога в три такта: два коротких и третий длинный, оттянутый, что-то вроде фью-фью-фью. Тем же негромким свистом откликается Антонина, если она не на дежурстве, быстро одевается и исчезает с ним. Это у них особый свист выяснила мне Сталька, страшная сплетница, обладающая к тому же способностью запоминать чужие фразы и даже передавать их с соблюдением интонации. «Международный язык мастеров цирка!» И тут же довольно ловко воспроизвела фью фю «Мы с мудриком почти не встречаемся, а когда он попадается мне навстречу и разминуться невозможно, он насмешливо вытягивается», Бросает руку к козырьку и проходит мимо гусиным шагом, будто перед знаменем. Больные помирают со смеху. Но я не сержусь, чувствую себя виноватой. Да и вообще, он кажется, славный парень. Как-то попробовала даже перед ним извиниться: Не надо слов! остановил он меня величественным театральным жестом. Начальников надо уважать! Рабочий и крестьянин трудятся двумя руками, интеллигенция — тремя пальцами и головой, а начальство — одним перстом указующим. Это ценить надо. И картинно откозыряв, сделал налево кругом. Мария Григорьевна в этом мудрике души не чает, тетя Феня следит за ним с обожанием, а Антонина услышит его свист и вспыхивает, как костер. Так что огромные ее веснушки перестают быть заметными. И если при этом она занята, уйти с ним нельзя, все у нее начинает из рук валиться. Я составила расписание дежурств три сестры по восемь часов каждая. Оно висит на стене моего кабинета, пришпиленное к одному из шкафов. Когда у Антонины ночное дежурство, мы этого фю-фю не слышим. Но а когда она свободна, ее не удержишь. Неизвестно только, как они избегают немецких патрулей. Возвращается она ночью, и я слышу, как, стараясь пробраться незаметно натыкается в темноте на койке, гремит табуреткой, и как потом стонет сетка койки под тяжестью этой массивной девицы. Сухохлебов добродушно поддразнивает Антонину мудриком, и у той не только лицо, но и шеи, и руки краснеют. И все же, чем же этот Сухохлебов похож на тебя, Семен? Наш Домка неплохой шахматист. На кружочках от пластыря он нарисовал шахматные фигурки, и вот сейчас они разыгрывают очередную партию. Домка, видимо, попал в трудное положение, хмурится, трёт лоб, сопит. Вот Сухохлебов сделал какой-то ход, мальчишка удивленно смотрит на доску, вскочил, в сердцах плюет на пол, проиграл. Сухохлебов улыбается всеми своими морщинками, потирает руки. Счастлив, будто выиграл не у мальчишки, а у какого-нибудь капобланки или ботвинника, что ли. Постойте, граждане, а может быть, вот эта самая улыбка, которая, не трогая губ, все время живет в уголках его большого рта и делает его похожим на тебя, Семен. Ну да, ну да, ты тоже этак вот незаметно улыбаешься. Конечно же, общее у вас юмор. Вчера было так. Тётя Феня, чрезвычайно гордая тем, что Сухохлебов называет её не няня, а сестрица, пожаловалась ему на запоры, которые в последнее время мучают больных. Торчавший рядом брат Милосердия с высоты своего медицинского авторитета изрек: «каков стол, таков и стул». И когда до Сухохлебова дошел медицинский смысл этого изречения, Он так захохотал, что под ним застонала койка. Хохотал звонко, по-мальчишески, взахлёб, вытирая с глаз слезы. Это умение смеяться и, смеясь, радоваться — это тоже твое, Семён. Ну вот, теперь я раскусила. А то все смотрю на этого дядьку, даже перед больными стыдно. И все то он видит, во всем разбирается. Вот, например, пришла Мария Григорьевна, расстроенная. Докладывает. «Скверное дело. Из кладовки пропадает сливочное масло, которое мы бережем для самых тяжелых и выдаем им микродозами, чтобы подольше растянуть. Ломаем головы, кто способен на такую подлость. Сегодня она подкараулила. Зина Богданова, мать Василька, застала на месте, когда та отрезала кусок от бруса. Меня это просто потрясло. Мы ей доверились». Приняли к себе сиделкой, кормим наравне со всеми. А она? Главное, в такое время. Я велела ей сейчас же убираться из госпиталя. Немедленно. Тетя Феня, попробовавшей было за нее заступиться, тоже попала. Узнал об этом Сухохлебов. Подозвал меня и мягко сказал. «А вы, доктор Вер, поинтересовались, куда она это масло девает?» «Да для восятки! Для восятки своего!» Ворвалась в разговор тети Феня. Я сама видела, как она его подкарбливала. Говорит, будто на какие-то там серьги выменила. Серьги были у нее когда-нибудь, серьги. Ну вот, видите, только и произнес сухохлебов. Мне стало стыдно. Тетя Феня, попросила я. Она на большевичке, кажется, в сорок восьмой живет. Сходите к ней, поищите. А и ходить некуда. Она вон во дворе, возле двери плачет. «Как во дворе? С тех пор? В такой мороз?» Мне стало даже страшно. «А как же? Мать ведь!» — подтвердила старуха. «Сучку вон, и то от больного щенка палкой не отгонишь». А когда Зинаиду вернули, замерзшую, тихую, будто окаменевшую, честное слово, я почувствовала себя виноватой. И вдвойне виноватой от того, что сыну ее все хуже, что мучает его сильный жар, И мы с Наседкиным боимся, не начался ли у него перитонит. За эти дни мы не то чтобы свыклись с нашим положением, свыкнуться с ним нельзя. Но как-то приспособились, что ли. После появления Прусака немцы будто забыли о нас. Приезжал только на следующее утро какой-то солдат на мотоцикле за списком больных и персонала и укатил. Должно быть, им не до нас, что ли. Этот самый Бефель. Лежит у меня в чемодане под бельем, и я понемножку уже забываю о топоре, висящем у меня над головой. Все мы, даже тот паникер, что подозревал, будто я нарочно оставила госпиталь у врага, даже он верит теперь, что оккупация — это ненадолго. Немецкое радио целые дни дует марши и врет, что их генералы будто бы уже рассматривают в бинокль Москву. Никто у нас им не верит. Столицы им не видать. Об этом и разговоров уже в палате не слышно. Лежат и гадают, когда нас освободят. Через месяц, через два, к Новому году. Мне все вспоминается та звезда, которую ты видел в небе, когда мы заблудились в тумане возле пионерского лагеря. Вот я теперь тоже вижу такую звезду. И даже не верю, а знаю, что нашествие — это как эпидемия. Пока всех косит, но будет ей скоро конец. Я даже как-то перестала думать о том, что будет со мной после освобождения. Будь что будет. Лишь бы скорее шли наши. Лишь бы возвращалось свое родное. Без чего, как видно, нашему человеку просто невозможно жить.